Это были патриарх Гермоген, не соглашавшийся признавать царем Владислава и зато гонимый поляками. Прокопий Липунов, мятежник против Шуйского, Впоследствии решившийся направить все усилия на то, чтобы избавить русских от власти чужеземцев, и князь Трубецкой, второй после него командующий русским войском, пришедшим к Москве для ее избавления, третьим отрядом дружины казаков управлял Зарудский. Если бы этот злодей не отделил своих желаний от желаний всей России и не сделался защитником безбожной Марины и ее сына, то, вероятно, бедствия нашего Отечества не были бы так продолжительны, и поляков выгнали бы из Москвы в то самое время, о котором мы теперь говорим, то есть в 1611 году. Но вместо того, чтобы действовать заодно с товарищами, Заруцкий, думая только о пользе Марины, Старался погубить Люпунова, того, кто первым начал призывать русских на спасение Отечества, кто первым собрал и привел к стенам Москвы полки защитников. С надеждой смотрели на него все русские. Но прежде, чем начались под Москвой важные сражения с поляками, Люпунов уже был убит казаками Зарудского. Это последнее несчастье, уничтожив все ожидания наших предков, привело в неописуемое уныние их сердца. Они уже не знали, к кому обратиться со своей горестью, кого молить о помощи. Ее уже нельзя было искать на земле, только небесная помощь могла спасти их. «И Бог послал её, тем, кто всегда твердо надеялся на Него. Чудесна была эта помощь, любезные слушатели, удивительные средства, какие употребил Господь. Для спасения России беспредельно должна быть наша благодарность за это спасение. Послушайте рассказ об этом важнейшем периоде в нашей истории и порадуйтесь, что вы родились в стране так сильно любимой, Творцом мира. Из священного жилища Сергия, некогда усердного защитника России, из Троицкого монастыря блеснул первый луч надежды для русских. Тамошний архимандрит Дионисий и Келарь Авраамий Палицын первые начали великое дело спасения Отечества. Они уговорили 200 стрельцов, и пятьдесят монастырских слуг идти на избавление Москвы. Этот небольшой отряд, конечно, ничего не значил по сравнению с силами поляков, но он был счастливым началом того великого ополчения, которое собралось впоследствии со всех концов России по призванию Дионисия и Авраамия. Они писали грамоты во все города – и просили всех их жителей идти против врагов Отечества. авраамий увлеченный своим пламенным усердием, даже оставил тихую монастырскую жизнь и был неразлучен с воинами. Ободрял их в опасностях, разбирал их споры, мирил поссорившихся и даже сам участвовал в сражениях. В то время как это происходило в окрестностях Москвы, наполненной гордыми поляками, смеющимися над слабыми усилиями монахов Сергиевской лавры, грамоты Дионисия и Авраамия, производили чудо в Нижнем Новгороде. Усердно сходился народ слушать их во всех русских городах и селениях. Отрадно было грамотным людям читать их своим землякам, собравшимся около них и боявшимся прослушать хоть одно слово из умных посланий. Все они готовы были лететь на смерть за милую родину, но, не зная, как это сделать, проводили время в напрасных толках и, ничего не придумав, печально расходились в разные стороны. Так дошла очередь и до Нижнего. Но там случилось иначе. Там жил Избавитель России. И кто же, как вы думаете, любезные слушатели, был этот Избавитель? Наверное, вы скажете, какой-нибудь знаменитый и богатый боярин, известный всему государству. Нет, друзья мои, любовь к Отечеству не принадлежит одной знатности и богатству. Она равна, разлита во всех добрых и благородных сердцах. Избавителем России в горестное время междуцарствования был простой мещанин Нижнего Новгорода Козьма Менин сухарук, которого мы обычно зовем Мининым. Какое-то особое усердие пылало в душе Минина во время чтения грамоты «Сергиевской лавры». Без сомнения оно зажглось в нем по воле Божией. Потому что могла ли высокая мысль спасти Россию, уже погибавшую, уже переданную под власть поляков и шведов, уже называвшую своими царями и Владислава, и Филиппа? Могла ли эта смелая мысль прийти сама собой, простому человеку, не имевшему никаких средств совершить такое чудо? Сам Минин чувствовал, что она внушена ему Богом по той надежде, какую он имел на успех. Немедленно, ни одной минуты он тут же, на площадь, где читали грамоты, сказал народу, «Вера и наше Отечество погибают, но мы можем их спасти. Не пощадим жизни и имущества для избавления Москвы, Продадим свои дома, заложим своих жен и детей и выкупим из беды Отечество. Бог благословит наше предприятие.